Параграф 2. Свержение царизма. Восстание в Петрограде. Международный женский день 23 февраля 8 марта большевики предполагали отметить собраниями, речами, митингами. Забастовки в этот день ими не планировались, но они вспыхнули с невдержимой силой. Ленин указывал, что кавычки стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней. «Его неустранимости». Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений, том 34, страница 217. 23 февраля бортовало 128 тысяч человек, или 32% всех рабочих Петрограда. Лозунг «Хлеба» перемешался с лозунгами «Долой самодержавие» и «Долой войну». Особенно активно вели себя работницы. Они бросали работу и после летучих митингов, на которых большевики призывали к вооруженной борьбе, устремлялись на улицу, чтобы снять рабочих соседних предприятий. На следующий день, 24 февраля, бастовало 214 тысяч рабочих. По всем заводам Выборгской стороны прошли митинги, на которых большевики призывали брататься с солдатами. На Невский проспект Пробивались все новые и новые колонны демонстрантов с революционными песнями, красными флагами и восклосами долой царя. Вокруг солдатских казарм около часовых патрулей и цепей стояли группами рабочие. Все чаще наблюдались случаи бездействия и даже сочувственного нейтралитета солдат и казаков в отношении демонстраций. 25 февраля стачка охватила 306 тысяч человек или 80% всех петроградских рабочих. Всюду большевики-подпольщики направляли движение на путь демонстрации и братания с солдатами. К вечеру большая часть полицейских участков на Выборгской стороне была разгромлена. На ряде заводов началось формирование боевых дружин. Упорство и бесстрашие рабочих в столкновениях с полицией заражало солдат. На Знаменской площади несколько рабочих подошли к казакам-донцам со словами «Братья-казаки, вы видите, как разделываются фараоны с нами, голодными рабочими, помогите!» Не успели рабочие отойти, как казаки бросились на полицейских. Площадь огласилась восторженными криками «Ура, казаки с нами!» Вечером 25 февраля командующий Петроградским военным округом генерал С.С. Хабалов получил из ставки по царя завтра же прекратить в столице беспорядки. Войсковым начальникам было приказано открывать огонь по демонстрантам. Охранка производила повальные обыски и аресты. Царские власти готовились к последней отчаянной попытке потопить в крови разгорающиеся рабочие восстания. 26 февраля к полудню рабочие прорвались на Невский проспект. Призывы демонстрантов «Смерть фараонам» сливались с возгласами «Ура, братцы-солдаты!». Применение против рабочих агрестрельного оружия явилось толчком к восстанию 4-й роты запасного батальона Лейб-гвардии Павловского полка. Страница 450-я. Приблизительно в два часа дня казармы облетела весть. У ворот стоят рабочие. Они рассказывают дневальным, как на Невском проспекте учебная команда павловцев стреляет в голодных женщин и детей. Возмущенные солдаты, разобрав винтовки, двинулись на Невский проспект. Встретив конных городовых, павловцы рассыпались в цепь и, открыв огонь по городовым, обратили их в бегство. В ночь на 27 февраля Несколько большевиков направились в казармы лейбгвардии Волынского полка, где они встретились с революционно настроенными солдатами, бывшими рабочими Путиловского завода. Из расспросов выяснилось, что солдаты были крайне удручены тем, что их учебную команду заставили днем 26 февраля стрелять в рабочих. Ночью в казарме собралось десятка-полтора наиболее сознательных солдат. Они сговорились завтра поднять учебную команду на час раньше обычного срока и предложить солдатам больше не выступать против народа. В шесть часов утра вся команда с винтовками в руках построилась в коридоре. Пришедший в казарму начальник учебной команды был убит солдатами. Выйдя на плац, они призвали остальных солдат полка, а также соседей, солдат литовского и преображенского полков и шестого саперного батальона к выступлению. Литовцы... Преображенцы и саперы, перебив сопротивлявшихся офицеров, захватили оружейный склад и стали раздавать патроны и винтовки рабочим и студентам. Затем все нараставшая лавина рабочих и солдат под звуки марсельезы направилась к выборгской стороне. По дороге проникли в арсенал, где захватили 30 тысяч винтовок и 40 тысяч револьверов. Началось массовое вооружение рабочих. На выборгской стороне с утра на заводах шли митинги, на которых большевики призывали продолжать борьбу до полной победы над царизмом. К полудню восставшие рабочие, возглавляемые М. и Калининым, захватили финляндский вокзал. Если меньшевики и эсеры пытались сдерживать развитие событий, называя вооруженную борьбу безумием, то большевики, напротив, прилагали все усилия к тому, чтобы внести организованность в развертывающиеся восстание масс. Страница 451. Ведущая роль пролетариата и его большевистской партии в революции проявилась не только в том, что именно рабочие первыми поднялись на штурм царизма и своим примером увлекли солдат, но и в том, что партия Ленина – давала лозунги борьбы, внося в движение целенаправленность и сплоченность. Было бы неверно отрицать стихийный элемент в февральских выступлениях масс. Кавычки «Стихийные взрывы при нарастании революции неизбежны», подчеркивал Ленин. «Ни одной революции без этого не было и быть не может». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 38, страница 393. Движение развивалось так стремительно, что у большевиков, которые находились в центре событий, на заводах, казармах, на улицах, кавычки, не хватало сил захватить своим влиянием весь этот бурный разлив революционной стихии. Но они настойчиво добивались, чтобы большевистские лозунги стали лозунгами восставшего народа. Кавычки закрытые Смотрите. История Коммунистической партии Советского Союза. Москва, 1966 год. Том 2. Страница 672. Вооруженные рабочие и солдаты освободили политических заключенных. Выпущенные из тюрем большевики сразу же вливались в ряды восставших. Они приняли участие в уничтожении полицейских засад и привлечении на сторону революции воинских частей. В большинстве случаев солдаты без колебаний выходили из казарм и присоединялись к восставшим рабочим, но иногда приходилось преодолевать нерешительность и даже сопротивление солдат. При этом рабочие стремились не только нейтрализовать солдат, но по возможности вовлечь их в общий революционный поток. В отношении упорствующих принимались различные меры, от посылки к ним делегаций до предъявления ультиматума и даже орудийного обстрела казарм. Если вечером 26 февраля насчитывалось всего 600 восставших солдат Павловский полк, то через сутки их стало уже 66 700. Быстрое нарастание революции парализовало действия штаба правительственных войск. Хабалов наскоро собрал сводный карательный отряд во главе с полковником Кутеповым, но большая его часть, по воспоминаниям самого Кутепова, смешалась с толпой, и он понял, что его отряд больше сопротивляться не может. Вечером 27 февраля Хабалов стал стягивать оставшиеся под его командованием войска к Дворцовой площади. Он занял Зимний дворец, а затем перешел в Адмиралтейство. Утром 28 февраля последние защитники царского режима, оставив оружие в Адмиралтействе, покинули его. Столица оказалась полностью в руках восставшего народа. Еще 27 февраля в Петрограде был распространен манифест ЦК большевистской партии ко всем гражданам России. Манифест призывал рабочих и солдат выбирать представителей во временное революционное правительство перед которым ставились задачи, Установление Демократической Республики, конфискации помещичьей земли, введение восьмичасового рабочего дня и прекращение империалистической войны путем непосредственного обращения к народам всех воюющих государств. Образование Петроградского Совета рабочих депутатов. Уже 24-26 февраля на некоторых предприятиях выборгской стороны происходили выборы депутатов в Совет. В последующие дни по мере успехов восстания среди рабочих нарастало и крепло стремление безотлагательно приступить к организации Совета. Ленин указывал, что, кавычки, в феврале 1917 года массы создали советы, раньше даже, чем какая бы то ни была партия успела провозгласить этот лозунг. Само глубокое народное творчество, прошедшее через горький опыт 1905 года, вот кто создал эту форму пролетарской власти. Кавычки закрытые. Смотрите полное собрание сочинений, том 36, страницы 6. Большевики горячо поддержали инициативу рабочих. Страница 452. Они первыми среди других партий обратились к рабочим с призывом выбирать депутатов в Совет. Заседание Петербургского комитета РСДРП 25 февраля, учитывая, что движение все более и более разрастается, решило немедленно организовать заводские комитеты, которые выделят информационное бюро – а последнее преобразуется в дальнейшем в Совет рабочих депутатов по типу Советов в 1905 году. Утром 27 февраля на собрании Выборгского комитета большевиков была образована инициативная группа по выборам в Совет. Она распространила прокламацию, в которой призывала рабочих и солдат выбирать делегатов в Совет. Центром формирования его должен был стать Финляндский вокзал. Но увлеченные уличной борьбой бюро ЦК, Петербургский комитет и районные комитеты партии не уделили достаточного внимания выборам на отдельных предприятиях. Этим воспользовались члены рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете Гвоздев, Богданов, Брейде, которые поспешили в Таврический дворец и здесь с лидерами думской фракции меньшевиков Чьидзе и Скобелевым И литераторами из меньшевистских и народнических изданий Сухановым, Стекловым, Соколовым решительно никем не уполномоченными объявили себя Временным исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. От имени этой самозванной организации было распространено воззвание к рабочим и солдатам выбирать представителей в Совет. При этом социал-оборонцы, во что бы это ни стало, хотели связать организующийся совет с Государственной Думой. С этой целью скопление восставших войск в районе Таврического дворца они истолковали как намерение их потребовать от Государственной Думы заседания, которые были отсрочены до апреля указом царя 26 февраля, чтобы она взяла власть в свои руки. В действительности, Таврический дворец сделался центром притяжения восставших масс по той причине, что район столицы, так называемый военный городок, очерченный линией литейный, бассейновый, Суворовский проспект и дальше до Невы, 27 февраля был охвачен восстанием гвардейских полков, и здание Государственной Думы оказалось в его эпицентре. Поэтому революционные солдаты и рабочие двинулись к Таврическому дворцу, чтобы превратить его в бастион революции. В первые дни революции дворец напоминал военный бивуак. Страница 453. Все входы, телефон, телеграф были заняты солдатами. Нарядный Екатерининский зал загружали ящиками с винтовками, патронами, пулеметными лентами. Там же формировались отряды, которые вооружались и уезжали на автомобилях в разные концы города для уничтожения полицейских засад, охраны вокзалов на случай прибытия карательных войск с фронта для патрулирования улиц и арестов царских сановников. В последующие дни притягательная сила Таврического дворца неизмеримо возросла в связи с тем, что здесь сформировался и стал действовать Совет рабочих, и солдатских депутатов. Временный комитет Государственной Думы Победоносное восстание рабочих и солдат повергло членов Думы в смятение. Они молча выслушали утром 27 февраля указ о перерыве думской сессии, а затем собрались на частное совещание. Открывая собрание, Родзянко сообщил, что волнения в столице вылились сегодня в вооруженный бунт, что правительство бездействует и как бы отказалась от власти, и что медлить с подавлением бунта нельзя. Когда из соседнего зала донеслись крики и брецания оружием, в полной сумятице было принято предложение о создании особого комитета, который немедленно должен был избран советом старейшин. При этом было решено расширить фронт прогрессивного блока за счет мелкобуржуазных групп меньшевиков и трудовиков, не входивших в блок. первоочередной своей задачей комитет, председателем которого был избран Родзянко, считал водворение порядка в столице и сношение с правительственными учреждениями и лицами. Думцы еще не теряли надежды навести порядок, сообща царскими властями. Чувства, которые одолевали в те дни думских лидеров, с редкой откровенностью и непревзойденным цинизмом поведал в своих мемуарах В. В. Шульгин. «Пулеметов – вот чего мне хотелось, ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу зверя. Увы, этот зверь был его величество русский народ». «Ах, пулеметов, сюда пулеметов!» Николай I повесил пять декабристов. Если Николай II расстреляет 50 тысяч февралистов, это будет задешево купленное спасение России. Первое заседание Петроградского совета рабочих депутатов открылось в 9 часов утра 27 февраля. На нем присутствовало 120-150 человек – Кроме членов рабочей группы, при Центральном военно-промышленном комитете и думских фракциях меньшевиков и трудовиков в заседании были допущены под видом представителей от мифических литературных групп народнические меньшевистские интеллигенты. Некоторые депутаты имели только устные мандаты. Первые выборы вообще не вполне отражали настроение рабочих. Передовые рабочие тогда находились не на предприятиях, а на улице, в гуще восставших масс, и руководили их действиями против вооруженных тел царизма Некоторые из них пали смертью храбрых. Председателем Совета был избран лидер меньшевистской фракции Государственной Думы Н. С. Чиидзе, товарищами председателя Трудовик, в марте 1917 года объявивший себя эсером А. Ф. Керенский и меньшевик М. И. Скобелев. В исполнительном комитете совета большинство составили меньшевики и эсеры. Страница 454. От большевиков в исполнительный комитет вошли П. А. Залоцкий и А. Г. Шляпников. В то время, как передовые рабочие смотрели на совет как на временное революционное правительство, эсера-меньшевистские лидеры боялись даже думать о превращении совета в орган власти. Они видели в совете центр сплочения революционной демократии, который смотрит за властью, но сам он не есть власть. Социал-соглашатели всячески пытались убедить рабочих, что техника государственного управления в условиях войны и хозяйственной дезорганизации совершенно непосильна для революционной демократии, и поэтому одна во избежание изоляции, должна равняться на Государственную Думу. Между тем, Временный Комитет Думы никаким решением и тем более действиям не приступал. Чтобы вывести Думский Комитет из шокового состояния и придать ему большую устойчивость, эсэры-меньшевистские лидеры провели на первом заседании Совета постановление о делегировании во Временный комитет Думы в качестве связующего звена своих представителей Чиидзе и Керенского. На этом же заседании, подготавляя почву для сдачи власти буржуазии, социал-соглашательские вожди сняли с очереди дня антивоенные и антимонархические лозунги, под которыми массы шли на штурм царизма. На обсуждение заседания Совета 27 февраля были поставлены такие вопросы, как об организации продовольственного снабжения населения Петрограда и об изъятии государственных средств у прежней власти. Правда, под давлением снизу, исполкома Петроградского совета на своем заседании в ночь на 28 февраля по предложению члена Русского бюро ЦК партии большевиков Шляпникова санкционировал создание на заводах и фабриках милиции под 100 человек на 1000 рабочих, но уже 7 марта исполком совета постановил слить рабочую милицию с общегородской, которая находилась в подчинении буржуазных органов городского самоуправления. первоначальным членом Думского комитета была чужда мысль стать на место царского правительства – С момента образования и до вечера 27 февраля думский комитет направлял свои усилия на поиски соглашения с Николаем II о назначении Министерства общественного доверия. Но, как признала Родзянко, без соглашения с демократией, без поддержки Совета нельзя было водворить даже подобие порядка и создать популярную власть. Окрыленные соглашательским курсом мелкобуржуазных вождей Совета, думцы решили взять государственную власть в свои руки. В ночь на 28 февраля Временный комитет Государственной Думы в воззвании к народам России возвестил, что он берет на себя организацию новой власти. Впредь до образования Временного правительства Думский комитет назначил для заведования отдельными частями государственного управления комиссаров из членов Думы. В обращении к действующей армии и флоту 2 марта Родзянко призывал сохранить полное спокойствие и дисциплину и продолжать защищать Родину. Борьба за войско. Приказ номер один. Одним из первых шагов Думского комитета, после того, как он объявил о переходе к нему государственной власти, была попытка подчинить себе революционные войска Петроградского гарнизона и использовать их для восстановления нарушенного в столице порядка. Еще на первом заседании Совета рабочих депутатов 27 февраля была утверждена военная комиссия во главе с СССР, для дальнейших революционных выступлений в армии. Но в 3-4 часа ночи в эту комиссию прибыла Родзянка и приказным тоном предложила ее членам объединиться с военной комиссией Государственной Думы, которой фактически не было. Страница 455. Соглашение состоялось, и председателем смешанной комиссии был назначен член Думы полковник Б. А. Энгельгард который ввел в нее группу реакционных офицеров за подписью энгельгарта рассылались приказания о возвращении солдат в казармы о недопустимости обезоруживания офицеров и тому подобное в то же время производился отбор надежных частей для разгона различных сборищ на улицах таким образом думский комитет захвативший руководство военной комиссии рассчитывал превратить ее в опорный пункт контрреволюционного офицерства. 28 февраля и в следующие дни перед Таврическим дворцом дефилировали воинские части в полном строю с красными знаменами, чтобы заявить о своем переходе на сторону революции. При этом взоры солдат были обращены не к помещичи Буржуазной думе, а к заседавшему в Таврическом дворце Совету рабочих депутатов. Солдаты, только что опрокинувшие во главе с передовыми рабочими романовский трон, остались глухи к призывам подчиняться исключительно приказаниям Думского комитета. От имени Государственной Думы Энгельгард составил приказ войскам Петроградского гарнизона солдатам вернуться в свои казармы, офицерам восстановить внутренний порядок в частях. Приказ был подписан Ротянко и рано утром 1 марта расклеен по городу. Офицеры возвращались в свои части, однако тех из них, которые пытались разоружить солдат, убивали. Члены Государственной Думы разъезжали по казармам и тщетно старались успокоить солдат. После посещения восставших полков а и Гучков пришел к заключению, что положение офицеров всюду безнадежно. СРМ и шведское большинство исполкома, совета рабочих депутатов изо всех сил старалось, чтобы офицеры вернулись к своим частям, а солдаты стали бы под их команду. Но в сложившихся условиях социал-соглашатели вынуждены были маневрировать. Зная из заявления Чидзе что вопрос о создании приказа обсуждался на заседании Думского комитета, они, тем не менее, пытались представить весь инцидент как личную инициативу Радзянко. Совет постановил заявить протест по поводу приказа Радзянко, а заодно и выяснить отношение Временного комитета Государственной думы к вопросу об организации армии. Чтобы не допустить использования армии в контрреволюционных целях и обеспечить пролетарское руководство восставшими полками, большевики развернули энергичную работу по организации солдат. В ночь на 28 февраля находившиеся в Таврическом дворце члены бюро ЦК рекомендовали солдатам, являвшимся за указаниями, немедленно возвратиться в свои части и избрать своих представителей в Совет. На следующий день в Таврический дворец стали пребывать солдатские депутаты. Большевики предложили объединить рабочих и солдат в Едином Совете. Меньшевики возражали – ссылаясь на то, что Совет является профессиональной организацией рабочего класса, и в случае вхождения в него представителей от солдат пострадает якобы его пролетарская чистота. Все же левому большевистскому крылу Совета удалось настоять на пополнении его депутатами от солдат. Объединение солдат с рабочими в общем Совете – закономерный итог их совместной борьбы, решившей судьбу царизма. Представители от солдат поставили в исполкоме совета вопрос о введении выборности младшего командного состава. Вместо того, чтобы внести этот вопрос на обсуждение пленума совета, эсэры-меньшевистские лидеры отправили делегацию солдат в военную комиссию Думского комитета, заведомо зная, что инициатива солдат не получит там поддержки. Страница 456-я. Разумеется, военная комиссия категорически воспротивилась изданию приказа, который регулировал бы на новых началах взаимоотношения солдат и офицеров. Тогда депутаты от солдат направились на заседание Совета. По их предложению было постановлено издать обращение к гарнизону с призывом не выдавать оружие офицерам и выбирать ротные и батальонные комитеты для управления внутренним распорядком в частях. Избранная для редактирования этого документа комиссия немедленно удалилась в соседнюю комнату, где и был написан текст обращения, которое было решено оформить как приказ номер один. Он был с огромным воодушевлением принят депутатами Совета. Приказ номер один вводил в армии и на флоте комитеты из выборных от солдат и матросов и устанавливал, что во всех выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов своим комитетам. Оружие должно находиться в распоряжении и под контролем солдатских депутатов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. Вне службы и строя солдаты пользуются равными правами со всеми гражданами, отменялось титулование «Ваше благородие», воспрещалось грубое обращение с солдатами, в частности, обращение к ним на «ты». В первоначальном тексте приказа был еще пункт о выборности офицеров, но это требование было затем изъято руководством Совета. Впоследствии эсеры-меньшевистские лидеры отреклись от приказа номер один – Но на заседании Совета, из боязни открытой конфронтации с массой депутатов, они не рискнули выступить с критикой текста этого документа. Приказ номер один фиксировал фактическое соотношение сил, подтвердив иллюзорность надежд Думского комитета привести к покорности себе революционную армию. Он сыграл неоценимую роль в демократизации армии, узаконив солдатские комитеты. Вместе с тем этот приказ нанес сокрушительный удар по планам генеральско-буржуазной реакции, лишить советы реальной власти и таким образом покончить с пагубным воевластью. Действия его пробовали ограничить разъяснением, якобы он относится лишь к Петрограду. Но приказ номер один был уже сообщен по радио на фронт. Если в глазах солдат он явился хартией вольностей, то командный состав встретил его с негодованием. А и Верховский, впоследствии военный министр во Временном правительстве, записал в свой дневник 7 марта, как бомба с ядовитыми газами упал к нам приказ номер первый, ведь теперь чернь получила язык, на котором она может говорить. После крушения своего замысла вернуть солдат столичного гарнизона под начало реакционного офицерства, Думский комитет стал связывать свои надежды на восстановление порядка в Петрограде с прибытием карательных войск с фронта. Однако полки и дивизии, отправленные из действующей армии для усмирения Петрограда, еще в пути переходили на сторону революции. Когда генерал Н.И. иванов Назначенный Николаем II, командующим Петроградским военным округом, с батальоном георгиевских кавалеров, поздно вечером 1 марта добрался до царского села, он узнал, что восставшие солдаты местного гарнизона двигаются к станции, чтобы брататься с его отрядом. Неуверенный в собственных нижних чинах, Иванов в панике отбыл на станцию Вырица. В ночь на 2 марта он опять двинул свой эшелон на Петроград. На рабочие железнодорожники перекрыли пути специально поваленным поездом, и Иванов вынужден был вернуться в Вырицу. Тем временем восстали солдаты гарнизона города Луги. Верховное командование вынуждено было прекратить отправку карательных войск в Петроград, ввиду их явной ненадежности. Переговоры о составе и программе Временного правительства. Вопрос об организации власти подвергся обсуждению в исполкоме Совета днём 1 марта. Чиидзе, Стеклов, Суханов и другие центристы выступили против образования коалиционного правительства. Страница 457. Они понимали, что прямое участие в таком правительстве скомпрометирует их в глазах масс поэтому они настаивали на создании чисто буржуазного правительства и установлении революционного контроля за его деятельностью со стороны Совета. Большевики внесли предложение о составлении правительства из социалистических партий, входящих в Совет. Но большинством голосов исполком принял постановление поручить формирование правительства Думскому комитету. Затем исполком совета обсудил условия, на которых должна быть организована и действовать новая власть, полная амнистия по политическим делам, политические свободы, устройство армии на началах самоуправления, созыв учредительного собрания, воздержание от всяких действий, предрешающих форму будущего правления. При этом исполком обошел в проекте соглашения «Самые жгучие вопросы дня» о войне и мире, о земле, о восьмичасовом рабочем дне, на том основании, что постановка этих вопросов отпугнет Буржуазию, и она не согласится принять власть. Вечером 1 марта программа переговоров была внесена на обсуждение Пленума Совета, который огромным большинством одобрил предложение исполкома. Для переговоров с Временным комитетом Государственной Думы была сформирована делегация в составе Чиидзе, Соколова, Суханова и Стеклова. На встрече с делегацией Милюков, который вел переговоры от имени Думского комитета, принял без возражений условия об амнистии и политических свободах, фактически уже осуществившихся явочным порядком. Но сильное сопротивление членов Думского комитета – вызвало требование воздержаться от каких-либо действий, предрешающих будущие формы правления. Они настаивали на праве нового правительства сохранить монархию. Вопрос остался открытым. Другим пунктом, вызвавшим споры, был вопрос о пределах демократизации армии. После длительных препирательств делегация Совета сняла свое требование о выборности офицеров. На заседании Совета 2 марта большевики настаивали на создании Временного революционного правительства Советом. Критикуя программу, положенную в основу соглашения с Думским комитетом, большевики указывали на отсутствие в ней лозунгов о прекращении войны, о земле и восьмичасовом рабочем дне. Социалсоглашатели уже доказывали, что поскольку пролетариат не организован то он должен использовать своих врагов, конечно, для своих целей, для окончательной победы над царизмом, для завоевания и закрепления демократизма в стране. Они уверяли, что условия вручения власти буржуазии обеспечивают будто бы демократии полнейшую свободу борьбы с этим врагом и полную победу над ним в недалеком будущем. Учитывая естественное недоверие рабочих и солдат, Капиталисты. Социал-соглашатели выдвинули формулу об условной поддержке правительства и предложили создать наблюдательный комитет за его действиями из состава исполнительного комитета Совета. Большинство депутатов слабо разбиралось в политической обстановке. Они аплодировали большевистским ораторам, выступавшим против всяких сделок с буржуазией, и вместе с тем встретили овации демагогическую речь Керенского, призывавшего санкционировать его выступление во Временное правительство. Сбитый с толку, софистикой соглашателей об использовании Временного правительства в интересах революции, Совет большинством голосов против 14 принял предложение о передаче власти буржуазии. В этом решении сказалось одно из самых разительных противоречий февральской революции. Совет, единственно правомочный орган победившего народа, добровольно уступал власть своему классовому врагу. Страница 458. Передовые рабочие и солдаты с разочарованием и негодованием встретили весть об образовании буржуазного правительства и о признании его советом. В резолюциях многих рабочих, собраний и митингов в столице и на периферии отчетливо выражена мысль о недоверии Временному правительству. «Это Временное правительство не является действительным выразителем народных интересов», говорилось в резолюции, принятой многолюдным митингом питерских рабочих и солдат 3 марта. Недопустимо давать ему власть над восставшей страной хотя бы на время. Совет рабочих и солдатских депутатов должен немедленно устранить Временное правительство либеральной буржуазии и объявить себя Временным революционным правительством. Монархический заговор против революции. Пока вопрос о власти обсуждался в Совете, Милюков поспешил объявить о сформировании Временного правительства на митинге в Екатерининском зале Таврического дворца. Учитывая демократический состав аудитории, он не решился признать, что новое правительство вышло из недр думского буржуазного помещичьего блока. Он постарался накинуть флёр на происхождение Временного правительства и на вопрос «Кто вас выбрал?» дипломатически ответил «Нас выбрала революция». Раздались аплодисменты, но вслед за тем Милюков допустил «бестактность», в кавычках перечеркнувшую всю его дипломатию. На вопрос о судьбе царя и династии он ответил, старый деспот, доведший Россию до границы гибели, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу, а следником будет Алексей. В этом месте его речь была прервана возгласами «Долой Романовых! Да здравствует Демократическая Республика!». Солдаты и рабочие выкрикивали проклятие в адрес ненавистной монархии. По всему городу прокатилась волна грандиозных демонстраций против монархии за немедленное провозглашение России республикой. Николай II еще 28 февраля выехал из Ставки Царское Село, намереваясь превратить его в плацдарм карательных отрядов, нацеленных на Петроград. Вследствие занятия революционными войсками станции Тосно и Дно, литерные поезда проследовали в Псков, где находился штаб Северного фронта. Здесь царь получил телеграмму от Алексеева о необходимости даровать стране ответственное министерство, возложив формирование его на радянка К исходу 1 марта главнокомандующему фронтом Н.В. Русскому с трудом удавалось уговорить Николая II согласиться на назначение правительства, ответственного перед законодательными палатами. Но события развивались с молниеносной быстротой. Полки, направляемые с фронта для усмирения столицы, еще в пути братались с восставшими рабочими и солдатами. Члены Думского комитета стали склоняться к мысли о неотвратимости отречения Николая II. 2 марта эмиссары Думского комитета А.И. Гучков и В.В. Шульгин выехали в Псков. Еще до их приезда Николай II получил телеграммы от Алексеева и главнокомандующих фронтами о том, что единственным выходом из грозной ситуации они считают отречение царя в пользу сына. После длительных упрашиваний русского царь подписал телеграмму о готовности отречься от престола. В это время поступила депеша о выезде в Псков экстренным поездом Гучкова и Шульгина. Затеплилась надежда, не обернулись ли дела в Петрограде таким образом, что отречение явится ненужным и можно будет ограничиться дарованием ответственного перед Думой министерства. По совету русского царь велел задержать телеграмму об отречении, Но прибывшие поздно вечером в Псков, Гучков и Шульгин рассеяли всякие иллюзии на этот счет. Они заявили, что единственный путь для спасения династии — передать бремя Верховного управления в другие руки. Страница 459. Около 12 часов ночи царь подписал манифест об отречении, но в пользу брата, а не сына. Однако попытка спасти монархию, пожертвовав Николаем II, Быстро потерпело крушение. Когда Кучков, выступая после возвращения в Петроград на митинге в железнодорожных мастерских, провозгласил здравицу в честь императора Михаила, рабочие пришли в ярость. Они закрыли ворота и хотели акт об отречении уничтожить, а гучкова линчевать. Рабочие солдаты с первых же дней февральской революции не хотели слышать ни о чем другом, кроме республики. В полдень 3 марта произошло конспиративное совещание членов Думского комитета и формирующегося Временного правительства с Михаилом Романовым. За провозглашение его императором высказались только Милюков и Гучков. Милюков предлагал великому князю в ту же ночь оставить Петроград с его революционным гарнизоном и, не теряя ни минуты, выехать в Москву, где были будто бы еще верные монархии войска. Таким образом, Милюков замышлял монархический заговор против той революции, которая привела его к власти. Другие участники совещания, например, Радзянка и Шульгин, тоже хотели бы сохранить монархию, но они не видели реальной силы, при помощи которой Михаил мог бы удержаться у власти. Не располагая военной силы, Михаил не рискнул возложить на себя шапку Мономаха. 3 марта была опубликована декларация о программе и составе Временного правительства. Председателем его и министром внутренних дел назначался крупный помещик князь г е. Львов, убежденный монархист, видевший спасение России в осуществлении славянофильской идеи единения царя с народом на началах представительного строя. Впрочем, Львов в сущности был номинальным главой правительства. Министром иностранных дел стал Милюков, прозванный Дарданельским за свою ярко выраженную программу аннексии. Военным и морским министром был назначен лидер Союза 17 октября А.И. Гучков. Портфель министра финансов получил крупнейший землевладелец и сахарозаводчик м и Терещенко. В качестве кавычки-балалайки для обмана рабочих и крестьян, кавычки-закрыты, смотрите примечание. В правительство вошел А. Ф. Керенский, занявший второстепенный пост министра юстиции. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31. Страница 18. Конец примечания. Он отличался непомерным тщеславием, лицемерием, актерством, пристрастием к позе и помпе За исключением Керенского, Временное правительство состояло из представителей крупнобуржуазных партий – октябристов, кадетов и прогрессистов.